Глава девятая. Что-то они задерживались. Уже час, как Валера должен был забрать Киру из садика, и где они? Ехать от садика до дома минут 15 не больше. Ирита поняла, что не на шутку разволновалась. Каким же новым было для нее чувство волноваться за кого-то. Да и не только это, весь вечер она готовила ужин и не для себя одной, как делала это раньше. Она даже нашла рецепт рагу в интернете, не доверяя своим кулинарным способностям. Хотелось, чтобы получилось не только сытно, но еще и вкусно и красиво, чего уж там. Она и свежие овощи не просто нарезала, а фигурно и красиво выложила на блюде. Натерла до блеска посуду, прежде чем поставить ее на стол, приготовила морс и охладила его предварительно — А хлеб решила немного поджарить в тостере, чтобы приятно хрустел и вкусно пах. Но где же они? Стол уже давно был накрыт, а сама Рита мерила шагами кухню, тиская телефон. Звонить Распаеву и спрашивать, где они и почему задерживаются, это так по-семейному. Именно так и поступают жены, но не фиктивные, а настоящие. Имеет ли Рита право так себя вести? Вряд ли. С другой стороны, она же не за него волнуется, а за ребенка он волен себя вести как хочет и не отчитываться перед ней. А вот за Киру они сейчас оба несут ответственность, как муж и жена. Когда Жрита же собралась звонить, до нее донесся звук подъезжающего автомобиля и сразу же принялись открываться ворота. С души сразу словно камень упал, и это тоже для нее было что-то новое. Такого облегчения, смешанного с радостью, Рита тоже давно не испытывала. «Мы дома», – громко сообщил Валера, и только тогда Рита неспешно вышла в гостиную. Сразу же ей навстречу бросилась довольная Кира, крича на бегу. «Тетя Рита, мы ели мороженое, фисташковое, с сиропом». «Правда?» – с улыбкой приняла Рита малышку в объятия. «А аппетит ты не перебила?» – с легким укором посмотрела на улыбающегося Валеру. «Я разрешил ей съесть только одну порцию», – ответил он. «И чем это так вкусно пахнет?» «Я приготовила ужин», – ответила Рита и почувствовала, как краснеет. «Этого только не хватало. Мойте руки и к столу», – бросила она на ходу, торопясь скрыться в кухне. Но даже там лицо ее не сразу перестало пылать. «Да что же с ней такое творится?» Валера с Кирой появились в кухне минут через десять. Как раз рагу подогрелось во второй раз. Оба были умытые и даже переодетые. Он сам переодел малышку в домашний костюмчик. Какой молодец! Вкусно, похвалила Кира уплетая рагу за обе щеки. Ты готовишь вкуснее мамы, тети Рита. Кира сказала это и замерла с ложкой в руке. Моментально глаза ее наполнились слезами, а личико вытянулось от неподдельного горя. Ирита поняла, в чем дело. «Кирюш, мама на тебя за это не обидится», – с улыбкой сказала она. «Она ведь нас любит». «Мама тоже вкусно готовила». Очень по-взрослому отозвалась девочка. «Я люблю ее блинчики дырявые». «А давай завтра на завтрак вместе нажарим блинчиков», – предложила Рита. «Дядя Валера, ты любишь блинчики?» Посмотрела она на молча наблюдающего за ними мужчину. Еще как. Моя мама их тоже вкусно готовит». А вот Рита никогда не жарила блины. А завтра ей этому придется учиться. Ну, интернет ей в помощь. «Дядя Валера, а почему твоя мама такая старенькая, все еще жива, а моя нет?» Посмотрела на Распаева Кира большими и серьезными глазами. Рита даже растерялась, не ожидала такого вопроса. «Бывает такое в жизни?» Не сразу нашелся, что ответить Валера. «И это неправильно», – тихо добавил. «Только, Кирюш, моя мама совсем не старая», – с улыбкой добавил. «Просто она взрослая». «А теперь кушай», – добавила Рита в голос немного строгости, поняв, что Кира собирается и дальше задавать вопросы, а не есть. «Потом мы тебе разрешим посмотреть мультики». И это подействовало. Мультфильмы Кира очень любила, как, наверное, и все дети. но понимала Рита и то, что нельзя разрешать ей смотреть телевизор много, что вредно это не только для зрения, но и для психики ребенка. Не зря же она училась на педагога, как и преподавала в младших классах. Про детей Рита знала много, но никогда свои знания не применяла на практике в полном объеме. Когда ужин подходил к концу, Валера сказал, «Все помнят, что завтра мы едем покупать мебель в комнату Киры и игрушки». Если честно, то Рита об этом забыла, и сейчас даже обрадовалась, что как минимум половина субботы будет занята делом, а не попытками придумать себе занятия в чужом доме. А Кира заверещала от радости. «Это значит, лечь спать нужно пораньше», — добавил Валера. Вечер прошел спокойно. Рита с Кирой посмотрели мультики, потом Рита вымыла малышку и почитала ей перед сном сказку. Всё это время Распеев провел где-то в доме, но не с ними. Но так Рите было даже проще. А вот спать ложиться так рано не хотелось, и она решила выйти во двор, подышать ночным воздухом и напитаться сосновой свежестью. Ночь в этом бару пахла просто божественно. Воздух был насыщен запахом хвои, а с реки поднималась влажная прохлада. Рита даже вернулась в дом за кофтой, По широкой дорожке она прошлась до ворот и обратно. Фонари призрачно освещали ей путь, но были они не яркими, хоть и света вполне хватало, чтобы не спотыкаться. В дом не хотелось возвращаться, ирита решила посидеть на крыльце. Ступени были деревянные и теплые еще. Она поплотнее запахнула куфту и привалилась к перилам. И отсюда хорошо просматривалось небо, усыпанное звёздами. Дверь в дом отворилась, но поворачиваться Рита не стала. Она была словно под гипнозом, не в силах оторвать взгляда от неба. Да и она точно знала, кто вышел. «Люблю весну в конце мая», – прозвучал голос Валеры, а потом и сам он опустился рядом с ней на ступеньки. «Когда уже по летнему тепло становится, но пока еще не жарко», – добавил Тише, тоже глядя на небо. Рита, наконец, отлипла от неба и посмотрела на Распаева. «Как прошла сегодняшняя встреча в больнице?» Вспомнила она, о чем хотела спросить его сегодня. «Не очень», – вздохнул он и рассказал ей о требованиях пострадавшего. «Поистине человеческая жадность порой граничит с глупостью», – задумчиво отозвалась Рита. «Даже она, не разбирающаяся в юридических тонкостях, Понимала, что остаться пострадавшей может у разбитого корыта, как то старуха из сказки. И она не сомневалась, что у Валеры все получится разрулить наилучшим образом и без махинации или подлости. «А ты?» – посмотрела на нее. «Составила список документов, которые нам нужно собрать?» «Нет еще. По пятницам комитет опеки и попечительства не работает. Неприёмные дни. Пойду туда в понедельник утром». «Кстати, тебе придется пройти курсы приемных родителей», – спохватилась она. Об этом ей еще в первой беседе сообщили, но она забыла рассказать. «А это зачем?» – удивился Распаев. «Так положено», – пожала Рита плечами. «А ты? Тебе не нужно посещать эти курсы?» «Мне нет, потому что я ее близкая родственница и действующий опекун». «Ну, надо так надо». Спокойно отозвался Валера. «А хочешь, я поговорю с тем мужчиной?» – предложила Рита. Почему-то ей хотелось хоть чем-то ему помочь. «Не думаю, что это хорошая идея», – не сразу ответил Валера. «Он как бы помягче выразится. Он из тех людей, что оскорбляют намеренно, стараясь сделать это больнее. А я не хочу, чтобы тебя кто-то оскорблял».